Про кнопку сброса. «Пап, он что, завис?» Пашка помахал ладонью перед глазами андроида, потом повернулся ко мне с растерянным видом. «Похоже на то», — ответил я. «Прекрасно!» Лена всплеснула руками. «Мы застряли в полете без пилота. Какая замечательная неделя выдалась! Прям все мои кошмары вдруг решили сбыться разом! Сначала похищение, потом ты...» Она ткнула мне пальцем в грудь. «Теперь мы заперты в падающем самолете!» «Лен, но он ведь никуда не падает!» Осторожно, возразил я. «Ах, не падает!» Она уперла ладони в бока. «Может, ты знаешь примеры, когда самолет остался в небе? Потому что без пилота мы сесть точно не сможем!» «Успокойся, пожалуйста!» Сказал я. «Ты пугаешь ребенка!» Лена набрала в легкие воздуха, слегка покраснела. Потом неожиданно выдохнула и опустила плечи, став похожей на сдувшийся воздушный шарик. «Прости, Дим», — пробормотала она, опускаясь на диван. «Нервы». Она отвернулась к иллюминатору, но я успел заметить, что в ее глазах появились слезы. «Уверен, мы что-нибудь придумаем», — сказал я, потирая браслет. «Что, если сделать новый сброс и промолчать про вторую пластину? Наверное, мне так и придется сделать». Если пройдет одиннадцать часов, а мы не придумаем другого выхода. Хотя, честно говоря, умирать мне порядком надоело. «Когда ты так говоришь, становится еще страшнее», сказала Лена серым голосом, не оборачиваясь. «Это не совсем самолет», — сказал я. «Ты сама видела». «Видимо, этот аргумент подействовал». Лена повернулась ко мне и спросила с надеждой. «Ты что, знаешь, как управлять этой штукой?» «Нет». Я покачал головой. Но уверен, что она наверняка полностью автоматизирована. Надо просто подобрать нужные команды. С этими словами я поднялся с кресла и направился в сторону кабины пилотов. Пап, окликнул меня Пашка. Подожди. Ты со мной хочешь? спросил я, посмотрев на сына. А пошли. Чего уж там? Не. Сын отрицательно помотал головой. Я про этого вот подумал. Он указал на андроида. Если он может зависнуть, Наверняка у него предусмотрена кнопка сброса. Перезагрузки-то есть. Я задумался. Если сбой произошел в процессоре, то основной массив памяти мог и сохраниться. Значит, его умение управлять этой штуковиной все еще там. Если мы придумаем, как перезагрузить его, он сможет снова взять управление на себя. Вроде логично звучит, а? Дим? Лена заинтересованно посмотрела на меня. И действительно... «Насколько бы продвинутым ни был андроид, он построен на тех же принципах, на которых работают компьютеры. Его создатели наверняка предусмотрели обходной путь на случай критического сбоя». Я почесал в затылке. «Это должно быть что-то очевидное. Возможно, даже с юмором», — продолжала бывшая. «Не уверен, что его создатели ориентировались на людей», — возразил я. «Но он же сделан в форме человека. Так что наверняка так и было». Что-то такое простое, но минимизирующее риск случайного срабатывания. Мы с бывшей переглянулись. Она покраснела и опустила глаза. «Паш, а ты туалет здешний не проверял еще?» — спросил я. Сын удивленно заморгал глазами. «Кстати, да», — поддержала Лена. «Может, проверишь?» Пашка насупился, посмотрел на меня из-под лобья, но не сказал ни слова. Вместо этого он повернулся и пошел в хвост самолета по пути украдкой оглядываясь и бросая на нас быстрые взгляды. Андроид выпрямился и моргнул. Его взгляд стал более осмысленным. «Протокол импритинга», — заявил он металлическим голосом. «Первичная активация. Идентификация оператора. Пожалуйста, положите конечность на ротовое отверстие аппарата». Мы с Леной снова переглянулись. Потом я протянул руку и закрыл Ваське рот ладонью. Тот неожиданно открыл и резко сомкнул челюсти, прокусив участок кожи. Я от неожиданности вскрикнул. «Идентификация завершена. Оператор идентифицирован. Квалификация подтверждена. Установлен импритинг по ДНК. Аппарат переходит в активный режим и ожидает указаний». Проскрежетал Васька, потом снова моргнул. «Привет», — сказал он, потом оглядел себя. Похоже на перезагрузку после критического сбоя. Я угадал?» Он улыбнулся. «Пожалуй, да», — кивнул я. «Ух ты! У вас получилось!» Пашка вбежал обратно в салон. «Надеюсь, ты не подглядывал», — прошептала Лена. Сын проигнорировал реплику матери. «С моей моделью такого еще не случалось», — констатировал Васька. «Чрезвычайная ситуация второго класса». «Прошу разрешения на немедленную передачу в дата-центр». «Нет!» Мы с воскликнули одновременно. «Любая внешняя связь запрещается», — добавил я спокойнее. «Принято», — кивнул андроид. «В аварийном дампе записана информация о состоянии устройства. Ее можно восстановить и развернуть. Будет восстановлено все, кроме протокола импритинга. Я останусь в безусловном вашем подчинении». Я подумал несколько секунд. С одной стороны, восстанавливать то, что в него вложили соратники МИ, опасно. Мало ли, какие протоколы были на самом деле в нем записаны. Но с другой, что нам делать с андроидом, который не обладает необходимой и так нужной нам информацией? «Восстанови все, кроме последних пяти минут перед отключением», — сказал я. «Информацию об этих пяти минутах уничтожить». Васька закатил глаза и держал их в таком положении около минуты. «Мне следовало ожидать, что это может случиться. И моим бывшим хозяевам тоже», — сказал Васька, когда снова пришел в себя. «Хранитель по умолчанию является гениальным программистом». «Ты сказал хранитель?» — спросил я. «Конечно», — кивнул Васька. «Существо, которое может без ущерба для себя вступать в физический контакт с пластиной, им является. Я разве не говорил?» «Ты сказал что-то про совместимость», — заметила Лена. «Ну, так это оно и есть», — улыбнулся Васька. «Я не мог сказать прямо до перезагрузки. Действовали ограничительные протоколы. По правде говоря, даже теоретически не могу представить, как вы это сделали. Вызвали критический сбой? Но в нашей реальности это практически невозможно». Лена посмотрела на меня и пожала плечами. А я подумал про «Это что же получается? Такая важная фигура. Вот так запросто, без охраны» посещает закрытые миры и пользуется общественным транспортом на закрытых станциях. Что-то тут не сходилось. «Это имеет какое-то значение?» — спросил я. «Уже нет», — вздохнул Васька. «Даже по законам сети теперь я ваша собственность. Формально вы ничего не нарушили, поэтому сейчас я буду с вами согласовывать исполнение действующих протоколов. Первое, о котором ты уже знаешь. Безусловная защита твоей жизнедеятельности». «Оставляем». «Модифицируем», — ответил я. «Протокол действует, пока я не отдам команду на его прекращение. Команда может быть отдана любым способом, который ты будешь в состоянии однозначно понять». «Принято», — кивнул Васька. «Протокол защиты твоего сына». «Оставляем без модификаций». После секундного раздумья ответил я. «Протокол активации квантового червя». Улыбнувшись, продолжил Васька. «Что?» — встрепенулся я. «Можно с этого места подробнее?» «Как только я бы смог убедиться в дееспособности нового хранителя и функциональность пластины, я должен был внедрить квантового червя с любой из имплантов хранителя, как гарантию подчинения. Код простой и эффективный. Не обходится никакими известными и перспективными средствами. Хотя теперь я уже ни в чем не уверен». Васька улыбнулся. «Тем более, что имплантов у тебя пока что тоже не наблюдается». «Наверное, тот, кто писал протокол, не мог представить, что хранитель может найтись в таком отсталом мире». «Секунду!» «Я выставил вперед руки». «То есть твои хозяева предполагали, что я могу быть хранителем?» «Конечно», — кивнул андроид. «Вероятность этого была крайне высока. Тест на эмпатию, который они провели в океане, повысил вероятность успешного совмещения до 99,9%. «Та связь, которая у вас есть с сыном, это верный признак дееспособного хранителя. Собственно, МИ планировала ввести тебя в курс дела, но, к сожалению, в их рядах оказался лазутчик, который передал критически важную информацию конкурентам». «Понятно». Я кивнул и откинулся в кресле. Бросил взгляд на Лену. Та сосредоточенно разглядывала остатки своего маникюра. Пашка глядел на дверь кабины пилотов. «Этот аппарат». Я указал в пул, имея в виду джет. Сейчас летит на автопилоте? Как долго еще может продолжаться безопасный полет? Борт управляется искусственным интеллектом предельно разрешенного уровня, ответил Васька. Он может оставаться безопасным в воздухе, в невидимом режиме, несколько лет. Автономность ограничена только наличием провизии на борту. Синтезатор тут не предусмотрен. Что если нас засекут? спросил я. Вероятность такого развития событий крайне мала, но в этом случае сработает сигнал тревоги. «Прекрасно!» — кивнул я. «Давай теперь пойдем от частного к общему. Мы можем долго выяснять детали, но я пока общую картину не вижу и не могу принимать решение». Васька сглабился. Лена посмотрела на меня с уважением. «Зачем мне нужен был хранитель с пластиной?» — спросил я. «Для захвата контроля над сетью». Ответил Андроид. Кто сейчас контролирует сеть? Никто, ответил Васька, помотав головой. Телохранитель независим. Строители создали сеть таким образом, чтобы ни у одного из полноправных миров не было возможности получить контроль. Но где он находится, то есть должен находиться? В какой-то искусственной столице, предположил я. Телохранитель путешествует по мирам, ответил Андроид. Хотя, правильнее будет сказать, путешествовал. Его маршрут непредсказуем, а модель пластина, контролируя все встроенные средства идентификации сети, не дает его опознать. Независимость и неопределенность местонахождения хранителя – важнейшие составляющие стабильности сети. «Все интереснее и интереснее», – прокомментировала Лена. «А не проще ли было просто создать тайное убежище и посадить хранителя там, как обычно поступает в таких случаях?» «У вечного путешествия хранителя есть еще одна задача». Васька вздохнул. «И я боюсь, что последний хранитель справлялся с ней не очень хорошо, что и стало причиной его пропажи». Андроид сделал паузу и совсем по-человечески почесал нос. «Говори уж», — раздраженно бросил я, — «что за задача?» «Странно, что вы не задали более правильные вопросы, но мы все равно переходим к сути». Васька вздохнул, повернулся к иллюминатору и продолжил, добавив пафоса в голос. «Сеть не всегда присутствовала в галактике. До ее появления у нас все было как обычно. Множество раз и государств, со своими взглядами на перспективы развития, своей моралью и видением будущего, своей физиологией, наконец». «Вы воевали», — догадался я. «Ну, не прям чтобы мы...» Андроид улыбнулся. «Хотя искусственных разумных существ использовали в военных целях тоже, разумеется, но дело не в этом». «А в чем же?» — спросила Лена. «С появлением сети войны почти прекратились. Она сконструирована таким образом, что по ее путям невозможно пропустить сколь-нибудь значимую военную силу. Без авторизации, без специального пропуска по сети вообще невозможно путешествовать». «Любое разумное существо, которое проникнет на борт сетевого транспорта бесконтрольно, просто исчезнет во время перехода». Васька улыбнулся. «Такие прецеденты, увы, были. Даже на вашей земле». Я посмотрел в глаза андроиду. Все-таки удивительное он создание. Глаза вроде вполне человеческие. В них отражается ирония и даже ощущение собственного превосходства. «Это не так. Я покачал головой. «Ты намеренно вводишь меня в заблуждение. Или у тебя недостоверная информация». «Информация совершенно достоверна», — возразил Васька, пожав плечами. «Я проник в самолет, который летел в другой мир. И, как видишь, никуда не исчез. Я изобразил жест фокусника, колдующего над шляпой». «Это потому, что сеть идентифицировала тебя как хранителя». Андроид снова улыбнулся. «Но это же бред какой-то!» — не выдержал я. «Какой из меня хранитель? Я даже не программист!» «Это вопрос врожденных характеристик, а не приобретенных навыков». Васька пожал плечами. Программистом с помощью современных способов подготовки тебя можно сделать за день». Я заметил, как у Лены глаза полезли на лоб. Она посмотрела на меня. Кажется, в ее взгляде была давно забытая ревность». «Поэтому настоящий переполох начался не тогда, когда ты проник на борт», — продолжал Васька. «А когда вернулся?» Я уже набрал в грудь воздуха для следующего вопроса, но тут вдруг освещение в салоне быстро замигало, а из скрытых динамиков послышался странный шум, напоминающий звук бьющегося стекла. Васька мгновенно вскочил с места и пулей рванулся в кабину. Мы же припали к иллюминаторам. Над нами, закрыв половину неба, Зависло что-то огромное, антрацитово черное По поверхности объекта то и дело пробегали разноцветные сполохи. Гул двигателей изменил тональность, и мы рванулись вперед. Я почувствовал легкое ускорение, но потом, после какого-то щелчка, это ощущение пропало. Объект над нами не сместился ни на миллиметр, перемещаясь в пространстве синхронно с джетом. Я поднялся и сделал пару шагов по направлении кабины пилотов. Через мгновение в салоне наступила невесомость. Я успел сгруппироваться, чтобы не удариться о потолок кабины. Возможно, в этом мне помог ранее приобретенный опыт.